Глава сороковая. У меня было такое чувство, как будто я после целого дня стараний наконец сумел установить пиратский Windows на старый жесткий диск с битыми секторами. Они мурут, повторил я и хихикнул. Нервы. Да, я Они Мурут, произнес старик, придя немного в себя. «А что ты такое? Я вижу в тебе искорку, и я вижу сплетенный с нею дух сильного мужчины. Но когда я перестаю смотреть внутрь, я вижу девчонку. Что натворил, милый Рим?» «Сильного мужчины? Вот это внезапно! Вот это удивительно! Однако не время западать на комплименты!» На пиратский Windows встали нужные драйвера, и у меня запустился фильм, который я давным-давно мечтал посмотреть. У меня перехватило дыхание. Вот он, человек, спланировавший мое здесь появление. Маг пятнадцатого ранга, глава клана огня. И, между прочим, отец Стали, хотя это сейчас и не важно. Милые Рим — сказал я, пытаясь сосредоточиться, чему изрядно мешала эйфория. — Он... да ничего он, собственно, не натворил. Я на самом деле парень. Анимурут, нисколько не смущаясь, уставился мне на грудь. Грудью, у Авеллы... была. Не сказать, что прям выдающаяся, но взгляд покойного мага удержала. — Такие, значит, парни в твоем мире! — с ужасом произнес он. «Ну, есть и такие, чего уж. Но я не такой. Я вот такой. Авелла, подойди». «Здравствуйте». Авелла робко приблизилась ко мне и встала рядом, нервно хрустя пальцами. На нее Анимурут вытрящился так, что я испугался, не помрет ли он второй раз. «А ты что за...» «О, кажется, я понимаю». Он рассмеялся негромко. Вы поменялись телами. Какая нелепость. И это всего лишь одна из тем, на которые я хочу с вами побеседовать. Кивнул я и уселся прямо на пол, скрестив ноги. Мол, разговор будет долгим. Как я понял из конспектов Милой Рима, вы сейчас не можете врать. Не можете отказаться говорить и не можете уйти, пока я вас не отпущу. Правда, вы тянете у меня ресурс, но с этим я справлюсь. Я ожидал, что Анимуруд взбесится от таких заявлений, начнет рвать и метать в бессильной ярости. Однако он лишь улыбнулся и кивнул. Тепло так улыбнулся, как будто не был местным аналогом дьявола или типа того. «Как нам поменяться телами обратно?» — спросил я. «Очень просто. Произнести заклинание, мысленно открывшись друг другу. Но ну, у нас ранг поделился». «Мы не можем получить доступ к этому заклинанию». Анимрут коснулся пальцами лба, как будто у него резко разболелась голова. «Нет, эти современные дети меня убивают», — пробормотал он. «Только и могут что тыкать в дурацкие ярлыки и смотреть, что получится. Когда я говорю «заклинание», друг мой, я имею в виду «заклинание». «Открой книги». Прочти нужные слова на языке древних, и стихия выполнит то, что ты хочешь. — Мы весь день книги читали, и вот вызвали вас, — похвастался я. — Так что мы не просто дети, мы крутые, и не надо тут умничать. Вы знаете заклинания? — Разумеется. Я вас внимательно слушаю. Теперь Анимурут расхохотался так, что эхо раскатилось по святилищу. А я ведь предупреждал, милый Рима, что найти подходящего носителя будет непросто. Подлинная бесхребетность редкий дар. В тебе было изначально совсем немного стали, но теперь. А милый Рим говорит, что это все огонь, но я бедничал я, все-таки поведясь на похвалу. Душа есть огонь, а огонь есть душа, пожал плечами они мурут. Мне кажется, ты терзаешься вопросами, которые в принципе не имеют смысла. А милый Рим лишь говорит те слова, которые помогут скорее достичь цели. Тут они мрут, вдруг осекся и посмотрел на Авеллу. Простите, леди, вы случайно не в родстве с сэром Тарлинисом. Он мой отец, кивнула Авелла. То-то я и вижу, огонек немного знакомый. Но если это ваше тело тут он перевел взгляд на меня, то я чего-то не понимаю. «Госпожа Данея умерла», дрогнувшим голосом сказала Авелла. В... «В... битве. В великой битве с кланом огня она погибла. Моя мама — маг воздуха». «Великая битва?» — Анимурут хмыкнул. «Вот как вы это назвали. Что ж, пусть будет так». «Правда, битва еще не закончена, так что у нее есть все шансы стать великой», — пробормотал он, будто бы сам себе. «Что ж, любезная леди, мне искренне жаль, что, сражаясь с огнем, многие обожглись». Тут я щел необходимым вмешаться. Хитрый призрак не мог отказаться от ответа, но вот перевести разговор в другое русло мог запросто. Специально он это или так получилось, меня не интересовало. Интересовало другое. Заклинание, они мурут. Я внимательно записываю его в магическую память. Ладно, вздохнул тот. Произношу заклинание. Когда будешь использовать его самостоятельно, не произноси первое и последнее слова. Я говорю их сейчас, чтобы заклинание не сработало. Понимаешь? Понимаю. Чего тут непонятного? Это как кавычки. Сааркол, произнес Анимурут. Пестакандар молун аресхтхан нормат эминес. Саркол. И это все, воскликнула Авелла. Мы можем вот прямо сейчас поменяться телами обратно. «Я тоже не верил, что вот так просто получится выйти из положения. Хотя, как просто? Мы вообще-то дух главы клана огня вызвали. Это вам не шубу в трусы заправлять». «Можете», — кивнул в ответ Анимурут. «Но стоит ли торопиться? Ведь у вас есть еще вопросы, и я могу представить, какие. Маг моего ранга вполне способен читать по огню души». «Мне открыто многое», — он уставился мне в глаза, — «я вижу страх перед переменами, вижу нерушимую клятву и раскаяние. Быть может, то, что с вами случилось, не проклятие, а благословение?» Я вздрогнул. Картина мира в очередной раз треснула. «Почему Анимурут сам предлагает помочь мне в этом всем? Разве он не отдал жизнь, чтобы... чтобы наоборот? Честно говоря, я до сих пор не мог толком понять, за что он там отдал жизнь. Сложный был человек». «Вообще-то вы правы», — сказал я. «У меня целая куча проблем. Если уж совсем наглеть, то я хочу избавиться от искорки». Сохранить при этом магические силы, ну, хоть какие-нибудь, и остаться в этом мире. Такое возможно? В мире, где существует магия, возможно, практически все, — заявил Анимурут. Начнем с конца. Чтобы остаться в этом мире, нужно, чтобы тебя приняли все четыре стихии. Самый простой способ этого добиться — получить четыре печати. Тогда ты станешь полноправной и неотъемлемой частью этого мира. Валла безмолвно шлепнулась рядом со мной на пол. Я почувствовал пожатие ее руки. Став полноправной частью этого мира, магических сил ты не утратишь, продолжал Анимурут. Разве что их специально изымут, но ты вряд ли это допустишь, поскольку все твои ранги сохраняться. Слово "ранги" он произнес с презрением. Ну и наконец самое сложное. Я кивнул. Слова аккуратно ложились в магическую память. Сердце билось все чаще. Для того, чтобы исторгнуть из себя огонь, достаточно попросить его выйти. Попросить на языке древних, разумеется. То есть произнести заклинание, которого нет ни в древе, ни в книгах. Нужно просто знать язык и понимать стихию, чтобы найти нужные слова. «И вы мне их скажете?» — прошептал я. «Да, скажу. Но слова — это еще не все». «Тебе нужен подходящий артефакт для того, чтобы он смог принять на себя огонь. Я в свое время воспользовался свечой. Но ты — это нечто большее. Тебе понадобится факел». «Факел?» — вдруг переспросила Авелла. «Не любой ведь факел, правда?» «Не любой», — покачал головой Анимурут. «Один из тех факелов, что остались с древнейших времен. Реликвия, которая хранилась в моем дворце. Если ее не сломали...» «Ее не сломали», — сказала Авелла. Они долго о чем-то молчали, глядя друг на друга. Я чувствовал себя лишним. Поэтому откашлялся и вставил. «Но как же моя клятва?» «А вот это самое интересное», — повернулся ко мне Анимурут. «Когда ты приносил клятву, ты верно сказал «я». Я клянусь. Что-нибудь такое?» Так и было. «А что есть «я»?» Мы с Авеллой переглянулись. «Верно смотрите. Я мага. Это душа, тело». И магия из этого триединства состоит маг. Именно поэтому я был так изумлен, когда впервые увидел тебя. Твое единство раздроблено, и ты сейчас это не ты. Тело от одного человека, душа от другого, да и магия причудливо смешалась. Так это значит? Голос у меня дрожал. «Значит, что я могу нарушить клятву?» «Не нарушить. Ты никогда ее не давал. Вот и все. Того человека, который принес клятву, больше не существует. Но как только вы поменяетесь телами, все станет на свои места». «А если мы потом обратно поменяемся?» — задумался я. «Что?» — озадачился Анимурут. «Ну, поменяемся сейчас, потом назад, потом, если захотим, еще раз...» Он долго-долго смотрел на меня тяжелым огненным взглядом и молчал. Должно быть, пытался понять, что ж это за мир рождает таких отморозков. Здесь у всех был пиетет к магии. Ее уважали и лишний раз не тревожили, не говоря уж о таких тонких и жутких материях, как обмен телами. И только я, кажется, был склонен играть в магию, как в компьютерную игрушку. А если так? А если сюда? Разлепив, наконец, губы, Анимурут выдал одно лишь слово. — Развлекайтесь.